Глава 14. Клоака Улицы этого района, как и полагается, были узкими, темными и грязными. Даже не будь на них никого, идти по такому месту было бы неприятно, но еще неприятнее находиться в окружении местного населения. Несмотря на зачистку улиц города, проводимую Мироном, здесь оставалось слишком много отребья. Воры, проститутки, различные мошенники и нищие – это еще не самые худшие люди, живущие в Клоаке, Худшими были наркоманы, а наркотиков, к сожалению, в новом мире было достаточно. Одно развитие алхимии чего стоило. Достаточно было прокачать это ремесло и убить несколько монстров, чтобы получить ингредиенты, и все. Каждый мог сам себе приготовить различные психотропные вещества, даже денег для этого не нужно. А главное, это никто не контролировал. В новом мире не было никаких законов, по крайней мере официальных. Можно было воровать, но за это могли убить. А если воровать у власти, то могли и в клетку посадить, что в нынешних условиях хуже смерти. Уж я-то знаю, мне одного дня в камере хватило, чтобы пообещать себе больше туда не возвращаться. В новом мире действовали правила махрового средневековья. Можно убить другого человека, избежав за это наказание. Никто тебе ничего не скажет, если ты прикончишь парочку воров, что зажали тебя в узком переулке или влезли в твой дом. Ну или схватишься в бою с какими-нибудь разбойниками с большой дороги. Но людей князя убивать нельзя, за это тебя не только бросят в камеру, но еще и издеваться будут. Тюремщикам только дай волю, и они отыграются на тебе. Нормальных людей на таких должностях нет. Однако, несмотря на кажущуюся практически вседозволенность и анархию, существовали негласные запреты. Помимо неприкосновенности некоторых людей и их имущества, запрещены были тяжелые наркотики, вызывающие сильное привыкание. Такие, как правило, нельзя сделать самостоятельно, Взять хотя бы тот же черный клевер. Он не растет самостоятельно в дикой природе и не крафтится из других растений или материалов. Чтобы его получить, нужно в особых условиях посадить редкий вид клевера, обработанный особым составом из токсичных веществ, своего рода яд. Это вещество называют чернит из-за характерного цвета. Больше всего он напоминает нефть, да и основа его добывается в земных источниках. Возможно, это и есть измененная системой нефть, но точно этого никто не знает. Так вот, этим чернитом обрабатывают растущий клевер, добавляя очень осторожно, маленькими дозами, чтобы растение не погибло. Спустя три месяца таких манипуляций клевер становится полностью черным и меняет свойства чернита и свои собственные, создавая уникальный эффект. Затем люди сушат этот клевер для увеличения срока хранения и уменьшения объема и веса этого наркотика, потом отправляют на продажу. Со стороны Олега было очень хитро распространять эту дрянь во враждебном княжестве. Если солдаты игры подсядут на него, то армия сильно деградирует. То же самое и с народным ополчением. Также это повлияет и на руководство, и на экономику целого княжества. Обо всем этом мне рассказала Джайна, пока мы шли по улице. Бороться с контрабандой таких наркотиков сложно, ведь у большинства людей нет доступа к чужому инвентарю, но у некоторых классов есть такой навык. Например, ассасин может просматривать инвентарь и даже украсть из него что-то. Таких людей редко берут в стражу. Также некоторые приобретают подобный навык в эпицентрах, но их очень мало, и обычно служба в страже таких людей не интересует. Еще существуют артефакты, но они достаточно дорогие. Клятвы, естественно, с каждого подозреваемого тоже брать не выйдет. Дорогое это удовольствие – тратить одноразовые артефакты. К тому же ассасины эти клятвы умеют обходить. Соня с нами не пошла. Несмотря на ее довольно взбалмошный характер, клоака ей была не по душе – Да и не вписывалась она сюда никак, выделялась, будто белая ворона, поэтому отправилась к Мирону. Он просил ее зайти, как будет свободная минутка, вроде подлечить кого-то нужно. Мы же шли по грязной улице втроем, я Джайна и ее брат Абад. Но и куда мы идем, не выдержал я. Все это уже реально начинало бесить, мы уже около часа бродили по этому мерзкому району и ничего не делали. Им бы капал на мозги, что ему скучно, да и зловоние терпеть становилось все сложнее. «Присматриваемся», — спокойно ответила Джайна. Создавалось впечатление, что ее этот район совсем не напрягал. Даже наоборот, она будто чувствовала себя в своей стихии, ну и брату-ассасину это место нравилось. «К чему присматриваемся?» «К людям, я уже пятерых насчитала, которые точно принимают. А я одного барыгу нашел, у него десять грамм черного было», — добавил абат. «И когда он успел...» Я вообще не заметил, чтобы он контактировал с кем-то из людей. Да и подозреваемых у меня не было. Точнее, непонятно, кто из них под чем. Для меня все эти люди выглядели подозрительно. Треть, как и я, прятали лицо. Еще третья выглядела, как бомжи. Остальные же просто странно себя вели. Слишком пристально наблюдали за мной, либо о чем-то шептались друг с другом. Один умник и вовсе решил нас ограбить. Прошел прямо между мной и Джайной, толкнув нас плечами. Затем якобы извинился, даже слегка поклонился, но тут Аббат поймал его за руку, протянутую ко мне. В его руке уже был артефакт призыва питомца, к которому привязан засранец, а я даже ничего не заметил и не почувствовал, вот так бы и потерял свой козырь. Вор, будучи пойманным с поличным, тут же отпустил артефакт и ушел в инвиз. Аббат хотел было погнаться за ним, но Джайна его остановила. «Смотри», — сказала она, указывая рукой на один из переулков. Туда вошли двое. Один выглядел просто ужасно, дергался зыркал в разные стороны и потирал глаза. Мне показалось, что белки глаз были полностью черными. Второй выглядел получше, по крайней мере, не сутулился и передвигался как человек, а не обезьяна. Но и он поглядывал в разные стороны и скрывал лицо. Как раз на него и указывал Аббат, когда говорил про 10 грамм клевера. Аббат тут же ушел в инвиз и проследил за подозреваемыми. Мы стояли за углом и ждали развития событий. Буквально через минуту из переулка выбежал, предположительно барыга, и помчался дальше по улице. «За ним!» — крикнула Джайна и призвала свою змею, Неженку. Та плюнула ядом ему вслед, но не попала. Яд угодил в какого-то амбала, который в этот момент прессовал зачуханного бедолагу. Здоровяк заорал от боли и повернулся к нам с яростью в глазах. Джайна уже бежала следом за дилером. Ну, а я не успел пробежать за ним. Здоровяк перекрыл мне дорогу. «Ты че, сука?» Пробосил он и двинулся на меня. Мне ничего не оставалось, как зарядить в него огненным шаром. Мужик пошатнулся, но не упал. Да и здоровья у него отнялось немного, процентов двадцать. Я добавил по нему огненным потоком, но и это его не остановило. Он быстро разорвал дистанцию со мной и замахнулся кулаком. «Опа, пошла жара!» – возбудился имба. «Дай размяться, ёпта!» Я не стал его слушать. Мне удалось увернуться от удара, но Амбалт схватил меня за плащ одной рукой и попытался ударить второй. Амулет полностью поглощал весь урон. Как только огненный шар откатился, я снова выпустил его в противника. У него уже не было половины здоровья, и тут он начал нервничать. В его руках появился полуторный меч, которым он попытался меня ударить. Я призвал с неба удар молнии, который снял у него еще 40% жизни. Тогда он окончательно растерял свой боевой пыл и попятился. «Не надо, не убивай!» Заныл он и со стороны это смотрелось настолько комично, что я, несмотря на всю серьезность ситуации, не удержался от улыбки. Я и не собирался, буркнул в ответ и побежал за Джайной. Та уже скрылась из виду, но я знал, куда она бежит, следуя за отставшим от нее питомцем. Догнал я девушку у входа в здание, она стояла перед закрытой деревянной дверью. Та оказалась довольно прочной, и девушка не могла ее открыть. «Отойди, я призову големов», — бросила она. «Эй!» — раздался повелительный окрик, и, обернувшись, я увидел метрах в двадцати от нас компанию плохо одетого быдла, судя по всему, из местной шпаны, а за ними маячил тот самый амбал, видимо, решивший отомстить, собрав своих друзей барванцев. Он, кстати, уже успел восстановить здоровье до половины. Подкрепление состояло из шести человек, от девятого до четырнадцатого уровня самых разных классов. Справиться можно, но времени на них уйдет слишком много. «Лучше задержи этих, я открою», — сказал и со всей силы пнул дверь ногой. Та не открылась, но что-то хорошенько хрустнуло. Потребовалось еще несколько ударов. Джайна тем временем убрала неженку и призвала двух големов, которые пошли навстречу нашим врагам, — Все переглянулись, но, судя по всему, боевого задора не потеряли. «Эх, ребята, знали бы вы, на что способна моя спутница!» «Как ты ее открыл?» – удивилась девушка моей силе, когда я вынес дверь. «Неважно, идем быстрее», – ответил и забежал в здание. Оказался в отвратительном коридоре, в нем не было и намека на какую-то отделку, не говоря уже о чистоте, грязные стены с облупившейся старой краской. Повсюду валялся мусор, грязная рваная одежда, пустые бутылки из-под алкоголя. Передо мной оказался выбор из четырех дверей по разные стороны коридора. Одна была открытой, но за ней я увидел лишь пару удивленных людей. Две девушки лет пятнадцати, грязные и уставшие. Судя по всему, они занимались каким-то крафтом, причем сидя на полу. Мебели в комнате не было. «Не видели тут мужика?» – спросил я. «В капюшоне и плаще, похожем на мой». Те лишь растерянно пожали плечами. Прятаться в комнате было особо негде, так что я пошел дальше. Следующая дверь была заперта, но открылась от первого же толчка плечом. В ней тоже практически не было мебели, а также никого из людей. На всякий случай я пальнул по кругу огненным потоком, но так ни в кого и не попав, побежал дальше. В коридор забежала возбужденная Джайна. «Ну что ты тут?» – спросила она. «Ищу, а ты уже разобралась с тем быдлом». «Конечно, голем разобрались. Два их прибили, остальные разбежались. Я бы еще развлеклась с ними». Даже с каким-то сожалением выдохнула девушка. «А брат твой где?» «Да откуда я знаю? Я ж не мать ему, и не отец, и вообще он идиот». «Ладно, смотри ту комнату, я гляну эту». Мы быстро проверили две комнаты, но так и не нашли барыгу. Однако в одной из них было открыто окно, через которое тот мог легко пролезть и попасть на другую улицу. Я полез туда же, а Джайна пошла в обход в надежде перекрыть ему дорогу. Я оказался на менее людной, но не менее грязной улице, чем предыдущая. Спросил у первых встречных, не пробегал ли тут мужик в плаще, как у меня. Оба указали вверх по улице, куда я и помчал. Хотя были и опасения, что меня обманули. Однако через пять минут выяснилось, что подсказали мне правильно. Сдали барыгу с потрохами, так сказать. А Джайна уже успела схватить его за задницу» причем буквально. Парень, видимо, пытался забраться в окно на втором этаже деревянного двухэтажного дома. Все окна на первом были забиты наглухо, поэтому он полез вверх. И ему бы это удалось, если бы не моя странная знакомая, которая не придумала ничего лучше, чем забраться на плечи голема и схватить убегающего акробата. Тот уже почти забрался внутрь, и из окна торчала только нижняя половина его тела. А Джайна пыталась вытащить его обратно, Все это могло продолжаться долго, но девушка умудрилась вцепиться ему в это самое мягкое место, после чего парень пронзительно завопил, да так, что Витас бы обзавидовался. Но ну, потом сопротивление с его стороны прекратилось, и он вместе с Джайной полетел вниз. Я успел поймать девушку, она показалась мне слишком легкой, или это им бы успел силу прокачать. В любом случае, надеюсь, я выглядел в глазах Джайны истинным джентльменом и героем. Не буду повторять фразу имбы в ответ на эти мысли. А вот барыге повезло меньше. Нет, он не шлепнулся на каменную дорогу, а попал в нежные и ласковые руки голема, после чего попытался из них вырваться, за что получил каменным кулаком по лицу и отключился. «Спасибо», — как-то растерянно произнесла Джайна, заглянув мне в глаза. Ее взгляд мне понравился. Такой таинственный и с изюминкой, даже, можно сказать, безуминкой. «Обращайся», — улыбнулся я, все еще держа ее в руках. Вот реально, от этой девушки исходит какая-то животная магия. Убрал руки от моей сестры, раздался голос Аббата неподалеку. Это вывело меня из-под гипноза девушки и немного разозлило. Вот не нравится мне этот парень и все, в отличие от его сестры. Ты где был, Бэтмен? Наехал на него, опуская девушку на землю. Что? Я с Нариком общался, пока вы тут занимались. Джа, ладно этот извращуга, а ты чего творишь? «Не лезь не в свое дело, ап!» – раздраженно буркнула она. «Да это как раз мое дело! Мы сюда зачем пришли? А вы чем занимаетесь?» «Ты за языком следи, болезный!» – одарил я братца предупреждающим взглядом, но тот уже, похоже, забыл о своих словах. «Мы барыгу поймали!» Поняв, что ответа не дождусь, кивнул на голема, все еще державшего в руках не задавшегося беглеца. «А, ну ладно!» «А ты поймал Нарика? Где он?» «Я и не ловил его!» продал немного клевера и отпустил. «Зачем?» — не понял я. «Ну ты и тормоз. А зачем он нам нужен? Только чтобы слух пустить, что другие торгаши появились. Ты, видимо, меня неправильно понял. Честно говоря, этот товарищ начинал меня бесить. Смени-ка тон, умник, а то ответишь за базар. Нужно было не отпускать его, а узнать, как он на этого барыгу выходил и где других можно найти. Да он не догадается до такого, слишком сложно для него». Неожиданно встала на мою сторону Джайна. «Да идите вы нахер!» Буркнул он и, развернувшись, ушел в инвиз. «Куда он?» – спросил я его сестру. «Да не мать я ему! Пусть валит, куда захочет! Мне-то что?» Я только покачал головой. Вот они странные. Может, вообще не стоило с ними связываться? Чет мне вся эта затея нравилась все меньше и меньше. Вокруг собиралось все больше зевак, а нам лишнее внимание было ни к чему». Поэтому мы потащили барыгу в более укромное место, а ничего укромнее, чем резиденция Мирона, в Галицине, не было. Заодно поделились со старым охотником своими успехами. Бегунка мы заперли в одной из клеток, где барон раньше содержал своих рабов, а когда тот очнулся, приступили к допросу. Как и предполагала Джайна, он ничего не знал. Пытала она его очень искусно, и соврать он не решился бы, ведь рисковал самым дорогим, что у него было, как раз тем, за что его и поймали. Барыга рассказал, что получает товар каждый раз от человека с маской на лице и всегда в разных местах, о которых его уведомляют записками. Деньги он и вовсе не передает напрямую, оставляет в указанных в записке местах. Дури при нем не было, но он показал, где выбросил ее, когда мы за ним гнались. Взяв его с собой, мы вернулись на то место, но ничего не обнаружили. Либо он соврал, либо кто-то нашел эту дрянь и прикарманил. Тогда мы решили немного ускорить наше расследование и понаблюдать за местом, куда барыга должен был ночью отнести деньги за проданный товар. Вот только все оказалось не так просто. Прождав всю ночь, мы так никого и не увидели. Либо нас заметили, либо узнали, что барыгу поймали. «И что теперь делать будем?» Зевая, спросил я напарницу. «Да как и планировали. Понемногу распространять клеверы и ждать, пока с нами свяжутся. Как видишь, смысла ловить бегунков нет». Вижу, но хотелось быстрого результата. Быстро только белки плодятся, так что будем ждать. Мы заночевали в резиденции Мирона, я с Соней, а в соседней комнате Джайна. Был большой соблазн завалиться к ней в гости посреди ночи, но боюсь, что она бы не одобрила такого визита, хотя кто ее знает, у нее тараканов в башке еще больше, чем у имбы. Я даже слышал пару раз за ночь, как она разговаривала, скорее всего, во сне. Следующий день был относительно тихим. «Утром я отписался Миле, что задержусь в Голицыны. У нее вроде бы все в порядке, таскают понемногу камень и песок, а также собирают лут на продажу. Мы пару раз выходили в город, а Бату удалось продать немного дури. Он принес хорошие новости. В Голицына нас уже пошел слушок. Мол, появился новый барыга, продает качественный товар, да еще и цены ниже, чем у старых. Понятное дело, надо было побыстрее обратить на себя внимание». «Никто не станет терпеть такую конкуренцию, и вскоре на нас точно выйдут. Ну а тем временем я оценил стоимость этой черной дряни. Один грамм стоил не меньше десяти тысяч коинов. Это объясняет, откуда у дилеров миллионы, и почему они так рискуют, расширяясь на новой территории. Вот только непонятно, откуда у нариков такие деньги. Им нужно хотя бы раз в неделю закидываться, чтобы не загнуться». Ну и уговорил Джайна уделить мне немного времени для консультации в том, в чем я был совсем еще профан. Мы пошли выбирать мне нового питомца.